В первую же передышку после двух часов мучительных нравственных терзаний Эрнестина приняла мужественное решение. «Я не буду читать это письмо, в котором видела только подпись. Я сожгу его», — сказала она себе, добравшись до замка. На тот момент у нее появился повод высоко ценить себя, по крайней мере за храбрость, поскольку со стороны любви, пусть с виду и побежденной, Доносился скромный намек на то, что это письмо, возможно, убедительным образом истолковывает взаимоотношения между господином Астезаном и госпожой Сен. Войдя в гостиную, Эрнестина бросила письмо в огонь. На следующий день в 8 утра она возобновила свои занятия на фортепиано, которые забросила за последние два месяца. Она опять взялась за собрание мемуаров, относящихся к истории Франции, опубликованных издательством «Петито». и снова начала делать длинные выписки из мемуаров кровожадного Мунлюка. У нее хватило хитрости уговорить старого ботаника опять предложить ей курс естественной истории. Через две недели этот славный человек, такой же простой, как и его растения, не мог удержаться от похвал поразительному прилежанию, которое отмечал в своей ученице. Он был в восхищении. Что касается ее, ей все было безразлично. Любая идея неизменно приводила ее в уныние. Дядя был сильно встревожен. Эрнестина таяла на глазах. Когда она случайно простудилась, добрый старик, который, вопреки обыкновению людей своего возраста, не ставил в центр мироздания интересы собственной персоны, вообразил, что она страдает грудью. Эрнестина тоже поверила в то, что у нее чехотка, и этой мысли она была обязана редкими сносными минутами в тот период. Надежда на скорую смерть позволяла ей безропотно примиряться с жизнью. Целый долгий месяц у нее не было другого чувства, кроме тоски, тем более глубокой, что источником ее являлось презрение к самой себе. Поскольку у нее не было никакого жизненного опыта, она не могла утешиться, говоря себе, что никто в мире не подозревает о том, что творится в ее сердце, и что, вероятно, жестокий человек, всецело занимавший ее мысли, не догадывается и о сотой доле того, что она к нему испытывает. В разгар своих горестных переживаний она не теряла мужества, Ей не составило труда бросить в огонь, не читая два письма, на адресе которых она узнала злополучный почерк с наклоном вправо. Она пообещала себе никогда не смотреть на лужайку за озером. В гостиной она никогда не поднимала глаз к окнам, выходившим на ту сторону. Однажды спустя почти шесть недель после того, как она прочла имя Филиппа Астезана, ее учителю естественной истории доброму господину Виллару пришла в голову мысль преподать ей урок по водяным растениям. Он сел с ней в лодку и велел отвезти их в ту часть озера, которая доходила до небольшой долины. Когда Эрнестина садилась в лодку, почти непроизвольный взгляд, брошенный ею краем глаза, убедил ее, что возле Большого Дуба никого нет. Она лишь едва заметила, что один участок коры дерева был сероватого, более светлого оттенка, чем остальная ее часть. Два часа спустя, когда она снова проплывала мимо Большого Дуба после урока, она вздрогнула, осознав, То, что она приняла за повреждение коры дерева, на самом деле было цветом охотничьей куртки Филиппа Астезана, который два часа просидел на одном из корней дуба неподвижно, как будто он был мертв. Произнося мысленно это сравнение, Эрнестина употребила именно такое выражение. Как будто он был мертв. Оно поразило ее. Если бы он был мертв, не было бы ничего предосудительного в том, что он настолько занимает мои мысли. Это предположение послужило ей оправданием для того, чтобы на несколько минут поддаться любви, ставшей всепоглощающей, стоило ей увидеть любимое существо. Это открытие сильно встревожило ее. На следующий вечер в замке был с визитом местный Кюре, который попросил графа С. одолжить ему монитор. Когда старый камердинер отправился в библиотеку за номерами газеты за месяц, граф заметил, «Надо же, Кюре, в этом году вы уже не любопытны? Вы в первый раз просите у меня монитор." — Господин граф, — ответил Кюре, — госпожа де Сен, моя соседка, одалживала мне газету, когда была здесь, но она уехала две недели назад. Эти маловажные слова так сильно взволновали Эрнестину, что ей чуть не сделалось плохо. Она ощутила, как ее сердце затрепетало от слов Кюре, и она сама себя пристыдила. Так вот, как мне удалось забыть его. В тот вечер впервые за долгое время ей довелось улыбнуться. И все же, — подумала она, — Он остался в деревне, в 150 лье от Парижа. Он позволил госпоже де Сен уехать одной. В памяти всплыла его неподвижная поза на корнях дуба, и она смирилась с тем, что этот образ не уходит из ее сознания. В течение месяца вся ее отрада заключалась в том, чтобы убедить себя, что у нее болит грудь. На следующий день она поймала себя на мысли, что поскольку снег начал покрывать горные вершины, по вечерам часто бывает очень прохладно, и было бы благоразумно одеваться потеплее. Вульгарная душа не приминула бы принять подобные меры предосторожности. Эрнестина же вспомнила об этом только после слов Кюре. Приближался день святого Губерта, а вместе с ним и время единственного в году званого обеда, который устраивался в замке. Фортепиано Эрнестины спустили в зал. Открыв его день спустя, она обнаружила на клавишах клочок бумаги, содержавший следующую строчку. Не кричите, когда увидите меня. Записка была настолько короткой, что она прочитала ее прежде, чем узнала руку того, кто ее написал. Почерк был изменен. Поскольку Эрнестина по воле случая или, скорее, благодаря благотворному воздуху гор Дефине, обладала стойкостью души, то наверняка, если бы не услышала слов Кюре об отъезде госпожи Десан, заперлась бы в своей комнате и не появилась снова до окончания праздника. Через два дня. Состоялся ежегодный званый обед в честь святого Губерта. Эрнестина за столом сидела напротив дяди и радушно принимала гостей в качестве хозяйки. Она была одета очень элегантно. За столом собрались практически все окрестные кюре и мэры, плюс пять или шесть провинциальных фатов, рассказывавших о себе и своих подвигах на войне, на охоте и даже на любовном поприще, а главное, о древности своего рода. Никогда еще к немалому их огорчению они не производили меньшего впечатления на наследницу замка. Крайняя бледность Эрнестины в сочетании с красотой ее черт придавали ей почти презрительный вид. Фаты, пытавшиеся заговорить с ней, испытывали смущение, обращаясь к ней. Что касается ее самой, то она не снисходила до того, чтобы думать о них. Первая половина обеда прошла, а она не заметила ничего особенного. Она уже начала переводить дух когда к концу трапезы, подняв голову, встретилась взглядом с сидящим напротив нее крестьянином средних лет, который, по-видимому, был коммердинером мэра с берегов Драка. Она почувствовала, как в груди у нее пробудилось то странное волнение, какое уже вызвали в ней слова Кюре. При этом она ни в чем не была уверена. Этот крестьянин совсем не походил на Филиппа. Она осмелилась взглянуть на него во второй раз. Сомнений больше не было. Это был он. Он замаскировался так, что выглядел весьма безобразным. Пришло время немного поговорить о Филиппе Астезане, потому что он здесь действует как влюбленный мужчина, и, возможно, его история даст нам возможность проверить теорию семи этапов любви. Когда пять месяцев назад он приехал в замок Лафрес Де Десен, один из приходских священников, которого она принимала в своем доме, чтобы добиться расположения духовенства, повторил некое меткое выражение. Филипп, пораженный остроумием в устах такого человека, спросил его, кто автор этой забавной фразы. «Племянница графа С», — ответил Кюре. «Девушка, которая будет очень богатой, но которую очень плохо воспитали. Не проходит и года, чтобы она не получала из Парижа ящик с книгами. Боюсь, она дурно кончит и даже не сможет выйти замуж. Кто захочет обременять себя такой женой?» И так далее, и тому подобное. Филипп задал несколько вопросов, и Кюре не мог удержаться, чтобы не посетовать на редкую красоту Эрнестины, которая, несомненно, приведет к ее погибели. Он с таким правдоподобием обрисовал скуку жизни, царившую в графском замке, что госпожа де Сен воскликнула «Ах, помилуйте, господин Кюре, прекратите! Вы заставите меня возненавидеть ваши прекрасные горы!» «Вы не можете перестать любить край, где сделали столько добра», — ответил Кюре. И деньги, сударыня, которые вы дали нам, чтобы помочь купить третий колокол для нашей церкви, подтверждают. Филипп уже не слушал его. Он думал об Ирнастине и о том, что должно твориться в сердце молодой девушки, запертой в замке, который казался скучным даже сельскому священнику. «Надо бы развлечь ее», — сказал он себе. «Я буду ухаживать за ней в романтической манере. Это обогатит бедную девушку какими-то новыми мыслями». На следующий день он отправился на охоту в окрестности Графского замка и обратил внимание на то, что лес отделен от замка небольшим озером. Ему пришла в голову идея преподнести Эрнестине букет. Мы уже знаем, что он позже проделывал с букетами и записочками. Когда он охотился неподалеку от Большого дуба, то клал их туда сам. В другие дни он посылал своего слугу. Филипп делал все это из человеколюбия. Он даже не намеревался прийти к Эрнестине. Было бы слишком сложно и скучно добиваться чести быть представленным ее дяде. Когда Филипп увидел Эрнестину в церкви, его первой мыслью было, что он слишком стар, чтобы понравиться девушке 18 или 20 лет. Он был тронут ее красотой и прежде всего благородной простотой, которая придавала достоинство ее облику. «В этом характере присутствует наивность», — подумал он. Мгновение спустя она показалась ему очаровательной. Когда он увидел, как она уронила свой молитвенник, вставая со скамьи для сеньоров, и попыталась поднять его с такой милой неловкостью, то задумался о любви, потому что у него появилась надежда. Он оставался в церкви, когда она уже вышла оттуда. Он размышлял над довольно невеселой темой для человека, начинающего любить. Ему было 35 лет, и у него уже начали редеть волосы, что вполне могло придать красоту его лбу, по мнению доктора Галля. но, несомненно, прибавляла к его реальному возрасту еще три или четыре года. «Если из-за моей старости все не потеряно с первого взгляда, — подумал он, — то для того, чтобы забыть о моем возрасте, она должна сомневаться в моем сердце». Он подошел поближе к маленькому готическому окну, выходившему на площадь, и увидел Эрнестину, садившуюся в карету. Он нашел, что у нее прелестная талия и ножка. Она раздавала милостыню. Ему показалось, что ее глаза кого-то ищут. «Почему?» — спросил он себя. «Глаза ее смотрят вдаль, в то время, как она раздает мелочь прямо возле кареты. Неужели я вызвал у нее какой-то интерес?» Он увидел, как Эрнестина дала какое-то поручение Лакею. Тем временем он упивался ее красотой. Он заметил, как она покраснела, так как был совсем близко от нее. Карета стояла в десяти шагах от маленького готического окна, Он видел, как Лакей вернулся в церковь и что-то поискал на скамье для сеньоров. Пока Лакей отсутствовал, Филипп удостоверился, что взор Эрнестины был устремлен поверх окружавшей ее толпы. И, следовательно, она кого-то высматривала. Но этим кем-то вполне мог быть не Филипп Астезан, которому, по мнению этой молодой девушки, было, возможно, лет 50 или 60, кто знает. Неужели в ее годы и при ее состоянии у нее не нашлось жениха среди окрестных дворянчиков? Между тем, во время мессы я никого не заприметил. Как только карета графа отъехала, Астезан снова сел на лошадь, объехал лес, чтобы избежать встречи с Арнастиной, и быстро поскакал к лужайке. К своей невыразимой радости он успел добраться до Большого Дуба, прежде чем девушка увидела букет и записку, которую он велел отнести туда утром. Он вынул букет и записочку, углубился в лес, привязал лошадь к дереву и стал прогуливаться. Он был очень взволнован. Ему пришла в голову мысль затаиться в самой гуще небольшого лесистого холма в ста шагах от озера. Из этого убежища, которое скрывало его от посторонних глаз, через прогалину в лесу он мог видеть большое дупло озера. Каково же было его восхищение, когда вскоре после этого он увидел маленькую лодку Эрнестины, плывшую по прозрачным водам, которые слегка рябились от полуденного ветерка. Этот миг стал решающим. Образ озера и Эрнестины, которая только что в церкви показалась ему такой красивой, глубоко запечатлелся в его сердце. С этой минуты в Эрнестине появилось нечто такое, что в его глазах отличало ее от всех других женщин, и для того, чтобы полюбить ее до безумия, ему не доставало только надежды. Он видел, как она поспешно подошла к дереву. Видел ее страдания из-за того, что она не нашла там букета. Этот миг был так восхитителен и ярок, что когда Эрнестина убежала прочь, Филипп подумал, что ошибся, углядев выражение горя на ее лице, когда она не нашла букета в дупле дерева. Судьба его любви зависела от этого обстоятельства. Он подумал, она выглядела грустной, когда выходила из лодки даже перед тем, как подошла к дереву. Но, — подавала голос надежда, — она не выглядела грустной в церкви. Напротив, там она сияла свежестью, красотой, молодостью и была немного взволнованной. Взгляд ее был полон живости. Когда Филипп Астезан потерял из виду Эрнестину, которая выбралась из лодки у Платановой аллеи на другом берегу озера, он вышел из своего убежища совершенно не тем человеком, каким в него вошел. Он помчался галопом в замок госпожи де Сен, и его занимали только две мысли. Опечалилась ли она, не найдя букета в дупле дерева? Не является ли эта печаль всего лишь следствием разочарованного тщеславия? Это наиболее вероятное заключение полностью завладело его разумом и вернуло все здравомыслие 35-летнего мужчины. Он был очень серьезен. У госпожи Десен он застал много народу. В течение вечера она подтрунивала над его важностью и самодовольством. Она говорила, что он уже не может пройти мимо зеркала, не посмотревшись в него. «Я испытываю отвращение», — говорила госпожа Десен, «к этой манере великосветских модников. Раньше в вас не было важничания. Постарайтесь избавиться от него, или я сыграю с вами злую шутку, убрав все зеркала». Филипп был в затруднительном положении. Он не знал, какое придумать объяснение для планируемого им длительного отсутствия. К тому же он действительно смотрелся в зеркало, чтобы проверить, не выглядит ли староватым. На другой день он снова занял позицию на упомянутом нами холме, с которого хорошо просматривалось озеро. Он расположился там, вооружившись хорошей подзорной трубой и не покидал убежища до глубокой ночи, как говорят в этих краях. На следующий день он взял с собой книгу. Только он затруднился бы сказать, о чем шла речь на страницах, которые он читал. Впрочем, если бы у него не было книги, то она была бы весьма желательна. Наконец, к его несказанной радости, около трех часов он увидел Эрнестину, медленно идущую по Платановой аллее к берегу озера. Он смотрел, как она следует по дорожке в большой шляпе из итальянской соломки. Она подошла к раковому дереву. Выражение ее лица было удрученным. С помощью подзорной трубы он удостоверился, что она была повержена в уныние. Он видел, как она взяла два букета, которые он положил туда утром, завернула их в свой платок и молниеносно убежала. После этого простого происшествия покорение его сердца было завершено. Ее поступок был настолько резким, стремительным, что он не успел заметить, сохранила ли Эрнестина грустный вид или в ее глазах засветилась радость. Что он должен был подумать о столь необычном поведении? Собиралась ли она показать оба букета своей гувернантке? В таком случае Эрнестина всего лишь ребенок, а он еще в большей степени ребенок, чем она, раз настолько заинтересовался совсем юной девушкой. К счастью, сказал он себе, она не знает моего имени. О моем безумии известно лишь мне одному. О себе я уже простил немало других безрассудств. Филипп с холодным видом покинул убежище. И в задумчивости отправился за своей лошадью, которую он оставил у одного крестьянина в полулесе отсюда. Надо признаться, что я вдобавок полный сумасброд, сказал он себе, спешиваясь во дворе замка госпожи Десан. Когда он входил в гостиную, его лицо выглядело застывшим, изумленным, замороженным. Он больше не испытывал любви. На следующий день, завязывая галстук, Филипп почувствовал себя очень старым. Сначала у него не было никакого желания ехать за трилье, чтобы затаиться в кустах и смотреть на дерево. Но он не испытывал желания идти куда-либо еще. «Это смехотворно», — подумал он. «Да, но смехотворно в чьих глазах?» «Впрочем, никогда нельзя упускать удачу». Он принялся писать в искусных выражениях письмо, в котором, подобно Линдору, объявил свое имя и титулы. Это письмо, как, быть может, помнит читатель, имело несчастье быть сожженным и никем не прочитанным. Только слова, которые наш герой написал с наименьшими раздумьями, а именно подпись «Филипп Астезан», одни удостоились чести быть прочтенными. В тот момент времени, когда его имя произвело столь сильный эффект, наш здравомыслящий человек, несмотря на все свои прекрасные умственные построения, сидел, спрятавшись в своем обычном укрытии. Он видел, как Эрнестина упала в обморок, распечатав его письмо. Его изумлению не было предела. День спустя он был вынужден признаться себе, что влюблен. Его поступки доказывали это. Он каждый день возвращался в маленький лесок, где изведал столь яркие ощущения. Поскольку госпожа де Сен должна была вскоре вернуться в Париж, Филипп заставил себя написать письмо, где сообщил, что уезжает из Дофина, чтобы провести две недели в Бургундии с больным дядей. Он взял почтовых лошадей и так удачно устроил возвращение другой дорогой, что прошел всего один день, когда он пропустил прогулку в маленьком лесу. Он поселился в двух лье от замка графа С в уединенной местности Кроссе на стороне противоположной замку госпожи де Сен и оттуда каждый день добирался до берега маленького озера. 33 дня подряд он приходил туда, так и не увидев Эрнестину. Она больше не появлялась в церкви. Мессу служили в замке. Он подходил к нему переодетым и дважды имел счастье видеть Эрнестину. Казалось, ничто не могло сравниться с благородным и в то же время наивным выражением ее лица. Он говорил себе, я никогда не присыщусь такой женщиной. Более всего, Астезан был растроган крайней бледностью Эрнестины и ее страдальческим видом. Мне пришлось бы написать 10 томов, подобно Ричардсону, если бы я взялся излагать все способы, которыми мужчина, не лишенный здравого смысла и жизненного опыта, пытался истолковать обморок и печаль Эрнестины. Напоследок он решил прояснить с ней отношения, а для этого проникнуть в замок. Робость быть застенчивым в 35 лет долго удерживала его. Он предпринял необходимые меры со всей сообразительностью, на которую был способен, и все же, если бы не случай, вложивший в уста безучастного человека объявление об отъезде госпожи де Сен, все труды Филиппа пропали бы даром. Или, по крайней мере, любовь Арнестины предстала бы перед ним лишь в виде ее гнева. Вероятно, он объяснил бы такой гнев изумлением от того, что ее отважился полюбить мужчина его возраста. Филипп подумал бы, что его презирают. И чтобы забыть это мучительное чувство, искал бы утешение в азартных играх или за кулисами оперы. Стал еще эгоистичнее и жестче, считая, что его молодость закончилась. Один полухозяин, как говорят в тех краях, мэр горной сельской коммуны и товарищ Филиппа по охоте на серн, согласился привести его под видом своего слуги на большой званый обед в замок графа С, где Эрнестина его узнала. Эрнестина почувствовала, что чрезвычайно покраснела, и ей пришла в голову ужасная мысль. Он подумает, что я люблю его безрассудно, совсем не зная его. Он будет презирать меня как ребенка, уедет в Париж к своей госпоже де Сан, я больше не увижу его. Эта жестокая мысль придала ей смелости встать и подняться к себе. Не прошло и двух минут, как она услышала, что дверь в прихожую ее покоев отворяется. Она подумала, что это гувернантка, и поднялась, ища предлог, чтобы отослать ее. Когда она направилась к двери своей спальни, та распахнулась. Филипп оказался у ее ног. «Ради бога, простите мой поступок», — сказал он ей. «Вот уже два месяца, как я в отчаянии. Хотите ли вы, чтобы я стал вашим мужем?» Это был? «Усладительный миг для Эрнестины». «Он делает мне предложение», — сказала она себе. «И я больше не должна опасаться госпожи Десан. Она подыскивала суровый ответ, и, несмотря на неимоверные усилия, вероятно, так и не смогла бы подобрать слова. Два месяца надрыва были позабыты. Она оказалась на вершине блаженства. К счастью, в этот момент она услышала, как в прихожей отворилась дверь. Эрнестина сказала ему, «Вы меня позорите». «Ни в чем не признавайтесь!» – сдавленным голосом воскликнул Филипп и с большим проворством юркнул между стеной и красивой белорозовой кроватью Эрнестина. То была гувернантка, очень встревоженная самочувствием своей подопечной, и состояние, в котором она ее обнаружила, лишь усилило ее беспокойство. Выпроваживание этой женщины заняло много времени. Пока Эрнестина находилась в спальне, она уже успела привыкнуть к своему счастью. Ей удалось взять себя в руки. Когда после ухода гувернантки Филипп отважился вновь предстать перед ней, она дала ему гордый ответ. В глазах своего возлюбленного Эрнастина была прекрасна. Но выражение ее лица было чрезвычайно суровым, и первое же слово ее ответа навело Филиппа на мысль, что все его надежды были лишь иллюзией, и что она его не любит. Выражение его лица внезапно изменилось. Теперь он выглядел как человек, доведенный до отчаяния. Эрнестина, до глубины души, тронутая его огорченным взглядом, все же нашла в себе силы отказать ему. Главное воспоминание, которое она сохранила об этой необыкновенной встрече, заключалось в том, что когда он умолял ее дозволить ему просить ее руки, она ответила, что его дела, как и его привязанности, должны призывать его обратно в Париж. Тогда он возопил, что у него существует только одно дело в мире — заслужить сердце Эрнестины. что он клянется у ее ног не покидать дофине, пока она там находится, и никогда в жизни не возвращаться в замок, в котором жил до знакомства с ней. Эрнестина была почти на вершине блаженства. На следующий день она вновь пришла к подножию Большого Дуба, но под надежной охраной гувернантки и старого ботаника. Она вновь нашла там букет и, главное, записку. По прошествии недели Астезан уже почти склонил ее к тому, чтобы она отвечала на его письма, когда неделю спустя она узнала, что госпожа де Сен вернулась из Парижа в Дофина, Острая тревога вытеснила все чувства из сердца Эрнестины. Сплетницы из соседней деревни, которые при данном стечении обстоятельств, сами того не ведая, решали судьбу всей ее дальнейшей жизни, а она не упускала возможности дать им выговориться, в конце концов рассказали ей, что госпожа де Сен, преисполненная гневой ревности, приехала за своим любовником Филиппом Астезаном, который, как говорили, остался в этих краях намереваясь сделаться картезианцем. Чтобы приучить себя к аскезе этого ордена, он удалился в уединение в глуши Красе. Добавляли также, что госпожа де Сен была в отчаянии. Через несколько дней Эрнестина узнала, что госпожа де Сен так и не смогла увидеться с Филиппом и в ярости уехала в Париж. В то время как Эрнестина старалась подтвердить сладостную достоверность этого факта, Филипп пребывал в отчаянии. Он ее страстно любил и считал, что она его совершенно не любит. Несколько раз он шел за ней по пятам, но был принят так, что подумал, будто своими действиями уязвляет гордость молодой возлюбленной. Дважды он ездил в Париж. Дважды, проделав около двадцати лье, возвращался в свою хижину среди скал-кроссе. Обольстив себя надеждами, которые теперь казались ему тщетными, он стремился отказаться от любви и обнаружил, что все остальные радости жизни для него исчезли. Эрнестина. оказалась счастливее. Она была любима и любила сама. Любовь, царившая в ее душе, как мы видели, прошла один за другим семь различных этапов, отделяющих равнодушие от страсти, вместо которых вульгарный человек усматривает всего одну перемену, и ее природу он к тому же не в силах объяснить. Что касается Филиппа Астезана, то дабы покарать его за то, что бросил свою прежнюю подругу на пороге так называемого возраста наступления старости для женщин, Мы оставляем его во власти одного из самых ужасных состояний, в какие способна впасть человеческая душа. Он был любим Эрнестиной, но не смог добиться ее руки. В следующем году ее выдали замуж за старого генерал лейтенанта очень богатого кавалера, многих орденов.